Чикановской Александр Лаврентич. 1833-1876. Исследователь Сибири. По происхождению поляк. За участие в польском восстании 1863-1864 годы сослан в Забайкалье. В 1869 В 1875 годах исследовал Приморский хребет, Среднесибирское плоскогорье, реки, Нижняя Тунгуска, Оленек, Низовья реки Лена, открыл кряж, названный его именем. Александр Чикановский, уроженец Волыни, отец его, вовженец Чикановской, чиновник. а позднее владелец интерната для учащейся молодежи. Он пользовался любовью со стороны профессоров и студентов. Из Галиции, часть Южной Польши и Западной Украины, он переехал в Кременец, где получил должность в лицее, а затем с семьей перебрался в Киев. Александру было тогда всего четыре года. Александр Чикановский поступил не на естествоведческий факультет, как намеревался, а на медицинский, ибо его отец считал, что для юноши, не имеющего состояния, диплом врача является единственной дорогой к карьере. Учеба на медицинском факультете не мешала Чикановскому слушать лекции по естествознанию, но самые приятные воспоминания от пребывания в Киеве оставили краеведческие экскурсии. Привыкший с детства к длительным и далеким путешествиям, одаренный феноменальной памятью и умением ориентироваться в незнакомой ему местности, Чикановский за время своих многолетних экскурсий по Подолу произвел много интересных научных наблюдений, которые и определили его склонность к геологии. Сразу же После получения диплома врача, 25-летний выезжает в Дерпт, нынешний Тарту, чтобы там заниматься изучением происхождения Земли. Вскоре Чикановский стал одним из активнейших членов студенческого кружка естествознания и по поручению профессора произвел тщательную обработку минералогических коллекций Дерптского университета. Однако тяжелое материальное положение отца вынудило Чикановского оставить университет незадолго до его окончания. Он возвращается в Киев, где поступает работать в фирму «Сименс и Гальске», которая строила телеграфную линию из России в Индию. Работа, связанная с частыми поездками, дает возможность проводить экскурсии и научные исследования. Помимо работы на телеграфе, чекановский занимается систематизацией палеонтологических коллекций Киевского университета. Однако он мечтал о далеких путешествиях и новых открытиях. Поэтому договаривается с управлением предприятия о том, что через несколько лет поедет с технической бригадой в Индию. Он надеется, что будет иметь возможность исследовать склоны таинственных Гималаев и берега легендарного Ганга. Там он организует научную экспедицию в Крым, проведет геологические исследования. Потом взберется на горную вершину Четырдага. Следуя указаниям Бессера, Чекановский не забывает о Гербарии, обогащает его ценными видами южной растительности. После двухлетнего отсутствия Александр возвращается в Киев. За участие в польском восстании 1863-1864 годы он подвергся аресту. Из киевской тюрьмы ему удалось сбежать, но его поймали, осудив на бессрочную ссылку в Сибирь, и отправили пешком по этапу из Киева в Тобольск. По дороге он ухитрился собрать большую энтомологическую коллекцию. Определение он выполнял с помощью увеличительного стекла, отшлифованного им из обломка графина. На стоянках заботливо укладывал коллекцию в коробки, склеенные из различных обрывков картона и кусков фанеры. В Томске, чекановский заболел тифом, последствием которого стало периодическое психическое расстройство, черная меланхолия. чекановский остался один, без присмотра, в горячке, не имея денег и даже без одежды, так как ее сожгли. Казалось, что смерть неизбежна. Тогда он попросил отправить в Иркутск ящик с коллекцией насекомых. Оправившись от болезни, он достиг в 1865 году Забайкалье, место ссылки, а в следующем году перебрался в Падун, в районе Братского острога. Заключенные жили в землянках, а чтобы добывать пропитание, занимались рыбной ловлей, ставили силки на птиц и разных животных. Академик Шмидт, получив командировку Академии наук в Сибирь, узнал в Иркутске о судьбе, постигшей Чикановского. Его возмущению не было границ. Он тотчас поставил в известность всех видных ученых Петербурга, использовал все свое влияние и добился того, что Чикановского перевели из Подуна в Иркутск и назначили в Сибирский отдел географического общества. По заданию отдела Чикановский исследовал геологическое строение Иркутской губернии. После экскурсии осенью 1869 года в горы, окаймляющие Байкал с запада, единый Байкальский хребет прежних географов, он выделил на юго-западе и дал название двум параллельным Приморскому хребту и Анотской возвышенности. Сам он, правда, считал ее тоже хребтом. Работа над изучением Байкальских гор и необъятных сибирских земель, простирающихся от Байкала до Енисея и Саянских гор, а также работа над исследованием Иркутской губернии полностью занимали Чекановского в течение 1869-1871 годов. В первый же год этих исследований польский ученый при раскопках на Ангаре около Усть-Болея обнаружил много окаменелостей, среди которых были образцы прекрасно сохранившихся рыб, раковин, насекомых и различных растений. До того времени наука считала эти пласты образованиями угольного периода, Чекановский совершил ошеломляющее открытие, установив, что они имеют юрское, то есть значительно более раннее происхождение. Пребывание Чекановского в Иркутске ознаменовалось рядом научных открытий, которые принесли ему славу одного из выдающихся геологов России. Изданная в 1872 году монография по Иркутской губернии была удостоена золотой медали, а коллекции, собранные в Усть-Балея, легли в основу известного труда о юрской флоре, написанного профессором Тюрихского университета Гейером. Чикановский организует экспедицию в Саянские горы, желая исследовать самую высокую вершину Мунку-Сардык. К экспедиции присоединяются Бенедикт Дыбовской, Виктор Годлевский и бывший выпускник Варшавской школы изящных искусств, сибирский пейзажист Станислав Вронский. До того времени еще ни одна экспедиция не покорила вершины Мунку-Сардыка, и географы не знали его точной высоты. Несмотря на отсутствие у четверки ссыльных должного альпинистского снаряжения, Чикановский все же отважился добраться до вершины и произвести измерения. С большим трудом экспедиция продвигалась вперед сквозь ледники и вечные снега. Она взобралась на высоту, до тех пор не достигнутую исследователями. Однако нагромождение льда и густой туман, новейший над горным массивом, сделали невозможным дальнейший подъем. Легендарный и таинственный Мункус-Ардык не был взят. Сразу же после экспедиции чекановский отправляется на остров Ольхон. Его уже давно привлекал этот кусочек суши, окруженный водами Байкала. Первым из европейцев несколько десятков лет назад там побывал известный востоковед, исследователь первобытных религиозных верований Юзеф Ковалевский. Ольхон, самый большой из шести байкальских островов, лежит у западного побережья озера, имеет около 72 километров длины и приблизительно 22 километра ширины. Грозные массивы гор, нагроможденные вокруг вод озера, напоминали исследователю бурятские легенды о всесильных божествах, насылающих бури на священное море, о похождениях несчастных плавателей, вызывающих днев вездесущих духов ангонов. Остров ольхон манил Чикановского не только как геолога. Он являлся древним центром шаманизма. Предки бурятов, населяющих Прибайкальские земли, пришли сюда, как говорит их предание, в период походов Чингисхана, Сохранилось еще одно бурято-монгольское племя, отличающееся раскосыми глазами, плоским носом и широким лицом, почти лишенным растительности. Они построили на острове свои юрты и, не опасаясь посещения чиновников, обмана купцов и преследования жандармов, чувствовали себя вполне свободными.